Глава 14. Книга личных достижений Майи. Мы рождены в этом мире, чтобы развиваться и проходя испытания становиться лучше. Если мы не меняемся и живем по старым сценариям, то этот мир забирает у человека все и оставляет его доживать свой век. Прошло полгода, как Майя впала в кому. Она уже дочитывала красную книгу своей жизни, как вдруг заметила в комнате мерцание. Свет то приближался, то отдалялся и падал на развешанные по всей комнате старые черно-белые снимки, какие-то письма. Это были старые фотографии Майи, письма, мысли людей о ней, то, о чем они ей не успели сказать до этого происшествия. На всех этих листках бумаги было написано очень много добрых и хороших слов о ней, о том, как она важна и ценна, как ее любят и уважают. Сожаление о том, что не смогли и не успели сказать ей это при жизни. Большими буквами на одном из таких листов было написано. «Ты — единственный автор того, что с тобой произошло. И пока ты жива, ты можешь все поменять. Уже слишком много пройдено, чтобы сдаваться. Живи, Майя!» Майя начала просыпаться. Приоткрыв один глаз, она увидела, что на календаре сентябрь. Только вчера еще была весна, а уже осень она попыталась поднять руку одно небольшое движение забрало у нее все силы она начала осознавать что жива через несколько минут к ней подбежала медсестра и начала спрашивать о ее самочувствии майя заплакала от безмерной радости и осознания того что ей подарили второй шанс шанс все исправить и сделать лучше возможность начать новую жизнь сквозь слезы она тихо прошептала медсестре это не конец Это начало новой жизни. У меня еще очень много дел. Я остаюсь. За все в этой жизни нужно платить. За то ценное осознание, которое она приобрела, будучи в коме, за ошибки прошлого, ей пришлось очень дорого поплатиться здоровьем. В коме она пережила инсульт. Половина ее тела оказалась парализованной. Но, выйдя оттуда, она уже не была той Майей, которая при любых сложностях опускала руки. Это тяжелейшее испытание стало стартовой площадкой для ее изменений. Всю дальнейшую свою жизнь она посвятила изобретению решения проблемы парализованных конечностей, стала Нобелевским лауреатом, подарила миллионам людей возможность полноценно радоваться жизни и окружающему миру. Свою жизнь она закончила в кругу любящей семьи, окружённая заботой и большой благодарностью множества людей, которых она спасла своим изобретением. Когда она почувствовала приближающийся конец, у нее не было тревоги, страха, сожаления, лишь спокойное ожидание, интерес и трепет. Встретит ли она тех, кто дал ей второй шанс? Или все пережитое было плодом ее воображения? В нашем мире возможно все. Возможности нашего разума безграничны. История знает множество примеров, когда невозможное стало возможным. Фрэнсис Кэмпбелл, слепой на оба глаза, стал выдающимся математиком и музыкантом. Андреа Бачелли, лишённый зрения с малого возраста, стал одним из самых известных в мире оперных певцов. Даниэль Дефо, автор Робинзона Круза, написал свой роман, сидя в тюрьме. Шекспир, покинувший школу подросткам, стал великим литератором. Сейчас пришла новая эра, эра возможностей. Ты можешь потерять всё — деньги, возможности, работу, остаться без тыла. Но все это восполняемо. Главное — не потерять себя, здоровье и использовать это время на благо. Все твои мечты и желания исполняемы, и их реализация находится только в твоих руках. Единственный, кто удерживает тебя там, где ты сейчас, это ты сама.